Глава пятая. Пятый шаг. Создание твердых договоренностей. Как закрепить результат переговоров. Из этой главы вы узнаете, что такое пустое и твердое в деловом взаимодействии, как достигать четких договоренностей и как направить собеседника в нужное русло при их создании в ходе переговоров. Эпиграф. Как только вы станете на нашу точку зрения, мы с вами полностью согласимся. Маше да ям. Ключевым фактором успеха в переговорах является достижение согласия в действиях, о которых вы договариваетесь с партнерами. Переговоры – это своего рода рисование картины по поводу желаемого вами положения дел в сознании вашего партнера на взаимовыгодных или хотя бы взаимоприемлемых условиях. Именно поэтому в переговорах очень важно рисовать не абстрактные картины в духе абстрактных образов или непредметных очертаний. Напротив, Ваша задача на этапе создания договоренностей в любых переговорах – сделать так, чтобы желаемая картина дел была максимально выпуклой, детализированной, конкретной. Так, чтобы ваш партнер свыкся с этим образом и действовал в четком соответствии с ним, несмотря на наличие некоторых противоречий интересов и на полную реализацию его личных целей. Мозг человека действует как магнит, притягивая предметные и конкретизированные образы в нашу жизнь. Если усилить этот посыл, то нужно отметить, что в соответствии с одним из законов теории воплощаемых состояний Дениса Нежданова, люди всегда получают то, что больше всего хотят, и то, чего больше всего боятся. Именно поэтому не так важно, хочет ваш партнер воплощение вашей цели или боится, в любом случае он свыкнется с этой мыслью. Она проникает в его сознание в виде картины мира по поводу ситуации, и часто он невольно, начинает воплощать то, что вами задумано, обсуждено и по поводу чего достигнуты предметные договоренности. В чем различие предметных твердых договоренностей и договоренностей абстрактных? Я люблю на тренингах иллюстрировать это двумя видами метафор Владимира Тарасова. Первая метафора – пустое. Что этот образ означает? Возьмем, к примеру, ситуацию. Вы с утра зимой спешите на важную деловую встречу. За окном минус 34 градуса спускайтесь к своему автомобилю возле дома вставляете ключ зажигания и пытаетесь завести автомобиль один раз второй третий и понимаете что сегодня по всей вероятности быстро вы никуда не поедете на своем автомобиле ваш автомобиль вас подвел и эта ситуация есть отражение пустого в вашей жизни другое дело если вы твердо уверены что спустившись к автомобилю в любой мороз вы заведете машину сравнительно быстро это ситуация а именно заведенная машина есть отражение твердого. То же самое происходит, когда вы садитесь на табуретку с тремя ножками, прислоненную к стене. Скорее всего, через некоторое время вы с нее упадете. И напротив, табурет на четырех ножках может вам служить надежную службу в качестве посадочного места долгие часы, дни и, вероятно, годы. Это есть отражение метафоры твердого. В переговорах метафора пустого и твердого работает еще более ярко. Представьте себе ситуацию, что вы предлагаете партнеру условия сотрудничества. Он говорит «Да, в принципе, неплохо». Об этом можно подумать. Значит ли это, что вы достигли твердых договоренностей? Вовсе нет. Ситуация выглядит иначе, когда на предложение ваших условий партнер говорит «Да, нас это устраивает. 10 октября мы готовы подписать договор. Для этого сегодня мы резервируем для вас необходимую партию сырья». Это вариант твердой договоренности. Иногда бывают ситуации, когда твердость договоренностей по тем или иным причинам преждевременная. Например, когда на первой ознакомительной встрече вы требуете гарантий и твердого согласия партнера. А у вашего партнера это непросто. Актуальный опыт. В 2008 году мы закончили работу над формулировкой стратегии развития федерального предприятия птицеводческого комплекса, занимающегося селекцией, выращиванием и продажей племенной яйценосной птицы было принято решение выходить с продукции на страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Спустя четыре месяца предприятием был подтвержден статус системообразующего. Поскольку попасть в перечень стратегических, подлежащих приватизации только за подписью председателя правительства Российской Федерации Путина, время было упущено. В этот период времени было одобрено государством выделение инвестиционного кредита в размере более 300 миллионов рублей. Начались поставки племенной птицы в Монголию и встал вопрос о переговорах с предприятиями птицефабриками Венесуэлы. Латиноамериканские парни, занимающиеся птицеводством, были готовы начать переговоры, но сам ход переговоров был для них весьма специфичен. Генеральный директор предприятия, назовем его Константинович, понимая, что завод под его руководством к тому времени получил около 8% мирового рынка племенной птицы, выстраивал переговоры достаточно жестко и предметно давил на результат и демонстрировал желание быстро создать твердые договоренности. К нашему общему сожалению, эта командировка в Венесуэлу закончилась ничем. На все предложения утвердить сроки поставки и добиться согласия по цене, венесуэльские бизнесмены говорили «Маньяма», что значит «потом». Уже затем, когда мы разбирали ситуацию с французским консультантом программы NBA, экспертом по деловым культурам, мы пришли к выводу «Константинович передавил». Латинская культура исходит из приоритета человеческих отношений, а не деловых договоренностей. Константинович начал прижимать партнеров к стене, ориентируясь на заключенные контракты уже в другой стране. Время-деньги это особенно остро чувствуется, когда за плечами у тебя группа предпринимателей с большой численностью сотрудников, а также целая научная система репродуктивной селекции птицы, которая насчитывает несколько десятилетий успешной истории. В этом состоянии, когда нужно захватывать новые и новые территории, очень хочется договориться быстро здесь, когда очевидна выгода для твоих партнеров, и ехать дальше, продвигая свои контакты в условиях, когда тебя ждут на производстве. Эта поспешность и жесткость переговоров в англосаксонской манере была плохо воспринята собеседниками из Венесуэлы, в партнерстве с которыми при наличии эмоционального контакта можно не торопясь получать от двух до четырех заказов в год. Аналогичным образом шейхи Арабских Эмиратов относились к переговорам с британской королевой, когда в начале 90-х задерживались на переговоры на 40-60 минут. В результате королева Англии преподнесла в качестве подарка жителям Дубаи огромные часы, которые бы напоминали о времени. Шейхи подарок приняли, но по-прежнему не стали пунктуальными. Зачем рассуждают они? У нас достаточно времени на все, а наши партнеры ожидают не на раскаленном солнце, а в прохладе отеля, попивают хороший чай и наслаждаются восточными фруктами и сладостями. Не всегда нужно давить, требовать результата и твердых договоренностей. Именно для этого мы вовлекаем партнеров в сделку постепенно, начиная формулировкой предложения и заканчивая вежливыми пожеланиями на позитивной ноте. Итак, в чем заключается пять шагов создания твердых договоренностей в системе Файсек Дениса Нежданова? Шаг первый. Формулировка предложения. Не бойтесь держать инициативу в переговорах. Не бойтесь предполагать, тем самым ваши переговоры будут идти конструктивно. На встрече с эмоциональным психотипом вам, вероятно, придется направлять его в рациональное русло, апеллируя к его интересам. Например, так. Валентина Сергеевна, для того, чтобы сэкономить ваше время, имея в виду, эмоциональные партнеры обожают делать вид, что ценят время, и очень скромны в ИБД, в имитации бурной деятельности, давайте обсудим ключевые моменты, а затем мы сможем обсудить наши планы по организации отдыха. Итак, формулировка предложения. Петр Андреевич, предлагаю нам с вами поступить следующим образом. Давайте мы сейчас согласуем принципиальные, дефицитные для вас позиции. Я их запишу для расчета стоимости первичной заявки на поставку и направлю вам для окончательного согласования. При выборе партнера мы можем занять и другую позицию, понимая принципиальную заинтересованность партнера, и сделать другое предложение. Я предлагаю нам сегодня сделать паузу. Вам нужно время на согласование условий с центральным офисом или обдумывание порядка оформления сделки. Нам нужно, чтобы условия для нас были не только приемлемыми, но и привлекательными. Самое главное здесь не делать большой паузы перед следующим шагом, особенно если вас поджимает время, и оперативно задавать второй по логике вопрос. Второй шаг – альтернативный вопрос. В продажах. Вам удобнее будет отредактировать заявку по электронной почте или по факсу. В закупках. Вы сможете принять решение по нашим вопросам на этой неделе или на следующей? Естественно, риски срыва договоренности на ваших условиях всегда сохраняются. Но если вы находитесь в эмоциональном рапорте ваш партнер не чувствует себя прижатым к стенке. В этом случае результат будет в вашу пользу, хотя и, возможно, с небольшими корректировками. Третий шаг создания договоренностей. Вопрос о предпочтениях. Именно поэтому третий шаг создания договоренностей и вопрос о предпочтениях всегда должен обеспечивать вам обратную связь с оппонентами. Например, какой вариант для вас предпочтительнее? какой срок для вас более реальный здесь вы уточняете давая возможность партнеру сохранить свое право выбора если лишить вашего партнера права выбора то результат в 90% случаев будет не вашу пользу наличие возможности выбора оставляет эмоциональную выгоду партнеру связанную с иллюзией его влияния на результат это большое искусство погружать партнера в иллюзию выигрыша и самоуспокоения но еще большее искусство заключается в том, чтобы эта иллюзия сохранялась как можно дольше. Естественно, задавая альтернативные вопросы и вопросы о предпочтениях, необходимо дождаться ответа. Если получен ответ, его можно закрепить обратной связью, которая польстит вашему партнеру, потому что вы повторяете его слова. Например, «Если я вас правильно понял, будет лучше, если мы не будем форсировать события». Эта фраза нам пригодится, если клиент выбирает больший период для принятия решений, чем мы ему предложили. А вообще, создавая договоренности, иногда приходится несколько раз прибегать к альтернативным вопросам. Хорошо, давайте созвонимся завтра. Давайте спланируем первая или вторая половина дня. Полагаю, лучше около пяти, когда у нас завершатся все наши совещания. Окей, давайте мы с вами свяжемся завтра, около пяти у нас будет время, и обсудим все ключевые вопросы. Четвертый шаг создания твердых договоренностей. Этот шаг называется резюмирование. Фраза «давайте мы с вами свяжемся завтра и обсудим все ключевые вопросы» как раз является образцом четвертого шага создания твердых договоренностей. Этот шаг называется резюмирование. При переговорах с финансовыми партнерами о предоставлении кредита под низкий процент и без обеспечения резюмирование может выглядеть иначе. Хорошо, завтра мы направим вам баланс предприятия, копию учредительных документов, а также договоров с клиентами и поставщиками. Будем надеяться, что мы придем к общему знаменателю. Иногда в переговорах нет необходимости, и это даже вредно, ставить сверхамбициозные задачи на начало работы. Иногда амбициозной целью может быть только первичная договоренность с банком принять на рассмотрение документы с целью получения кредита без обеспечения. В этом случае переговоры превращаются в длинный цикл, когда на первой встрече вы договариваетесь о рассмотрении возможностей кредитования без обеспечения. На второй встрече уточняете процент, на третий устанавливаете сроки и так далее. До тех пор, пока не получите то, что вам необходимо. Способы завершения сделки. Первое, по предложению. Сделку прямо предлагает заключить один из партнеров. Второе, на основе альтернативы. Вы предлагаете заключение сделки, перечисляя два и более возможных варианта. Третье, завершение с риском. Вы предлагаете заключить сделку, указывая на дефицит товара, времени действия скидок и тому подобное. Четвертое. Заключение по важнейшему пункту, основному преимуществу. Вы указываете на совпадение ключевого интереса партнера и ваших возможностей и предлагаете не принимать во внимание небольшие нюансы. Пятое. Завершение по второстепенному пункту. Вы, предлагая заключить сделку, подчеркиваете преимущество своего предложения по сравнению с альтернативами шестое суммирующее вы перечисляете все основные интересы партнера и соответствующие качества вашего предложения Седьмое. с уступками вы предлагаете заключить сделку при условии что будет сделана уступка со стороны партнера Восьмое. завершение по предположению диалог ведется так как будто заключение сделки это уже решенное дело Девятое. в виду будущих событий заключение сделки связывается с каким либо будущим событием планируемым партнером. В данном случае действует правило, применимое в решении больших, сложных задач. Как съесть слона, спросите вы? Естественно, по кусочкам. Именно поэтому нельзя путать конечную цель с целью на разовую встречу, касающуюся того, какие договоренности у вас должны быть установлены с партнерами сегодня к 16.00. Иногда целью может еще стать получение поддержки со стороны четырех из пяти членов делегации оппонентов, а лучше пяти из пяти. Вы не всегда можете предусмотреть то, сколько весит слово в принятии решения о создании договоренности с вами у каждого в отдельности члена делегации. Иногда получается, что самый молчаливый представитель может оказаться самым влиятельным, а самый разговорчивый, с кем у вас установлен наилучший контакт, наименее важным. Именно поэтому помните, вы всегда ведете переговоры с людьми, с каждым в отдельности, а не с продуктом, не с абстрактными юридическими лицами, а именно с живыми людьми, которые могут иметь свои симпатии и антипатии, свои эмоциональные потребности, желание быть услышанными, понятыми, принятыми, одобренными или даже высокооцененными в своих действиях, решениях и проявлениях. Поэтому не стесняйтесь в ходе переговоров апеллировать к тезисам и предложениям всех членов противоположной команды, учитывая статус каждого в отдельности. Нужно уметь обращаться с вопросами к каждому своему оппоненту, а также к членам его команды. Особенно, когда ваши тезисы и предложения заставляют отдельных участников переговоров с другой стороны складывать руки на груди, чесать лоб, прикрывать глаза или иначе реагировать на ваши спорные тезисы или непонятные действия. Как бы то ни было, необходимо также уметь завершать встречу на позитивном моменте, как бы сложно ни проходили переговоры. Самые крепкие отношения, партнерские связи рождаются, когда вы способны даже конфликтную ситуацию сделать такой, чтобы она позволила сохранить лицо всем сторонам процесса. В то же время, самая главная ошибка, которую люди допускают в переговорах, это пренебрежение личным вниманием к членам противоположной команды. Личный опыт. Помню однажды, когда я лично выехал на поздравление клиентов в преддверии новогодних праздников, Я допустил большую ошибку на встрече с одним из учредителей бизнеса. Я поздравил его с наступающими праздниками, пожелал здоровья и процветания, и в этот момент у меня зазвонил сотовый телефон. Это перезванивал другой клиент, и в присутствии одного клиента я стал подробно говорить с другим. Это была огромная ошибка, хотя бы потому, что я не спросил его разрешения. Это выглядело как объяснение в любви двум женщинам одновременно. У нас до сих пор очень сдержанные отношения. Эту ситуацию я запомнил надолго. Именно поэтому пятый шаг создания договоренностей с договоренностями не связан. Это шаг для сохранения эмоционального контакта с партнером, который укладывается в одну простую формулу – пожелание хорошего. Пятый шаг – пожелания хорошего. Завершая переговоры, обязательно пожелайте хорошего дня, недели, отпуска, выходных, удачной поездки или хорошего возвращения домой вашему партнеру. Эта маленькая забота сторицей окупится вам в дальнейшем. Иногда напряжение переговоров таково, что вам хочется, чтобы этот ужас скорее закончился. И пожелания хорошего требуют особого мужества. Мужество, которое покажет вас с самой лучшей стороны, как человека, который понимает, что жизнь не заканчивается даже на самых важных переговорах. И то, что пошло кубарем сейчас, может иметь совсем другой результат в дальнейшем. Это бывает и на проигранных многомиллионных тендерах, когда выигравшая компания снимается с торгов, и весь лот может достаться вам, как второму в списке игроку. Это бывает и когда злостный должник понимает, что вдруг имеет возможность приобрести интересующий его товар, и для этого быстро гасит задолженность перед вами. Только сохранение нормальных взаимоотношений способно помочь вам извлекать результат даже из проигрышных ситуаций. Если ваши переговоры не завершились сразу так, как вам этого хотелось, но вы делали все верно, начиная от постановки целей на переговоры и заканчивая созданием твердых договоренностей, как звучит мудрость, лавры победителя получает не тот, кто бежит быстрее всех, а тот, кто остается на дистанции. Личный опыт. Около 15 лет назад мой одногруппник по академии, сын заместителя управляющего административным округом, в одном из правительств субъектов Российской Федерации, встретился мне на выходе из Росимущества. Там ему было необходимо получить ряд очень важных согласований для его бизнеса. Я об этом догадывался, поэтому спросил у него прямо. «Ну что, Антон, получил согласование?» Он ответил «Нет». Когда я сказал «Значит, не судьба?», его ответ меня поразил своей мудростью. «Почему не судьба?» «Не время просто». Эту фразу я запомнил на всю жизнь. Подводя итоги теме создания твердых договоренностей, необходимо сказать. Вы можете достигать любых важных договоренностей в вашей жизни. Не всегда нужно торопить события, даже если вам кажется, что времени уже нет. И нужно срочно получить результат. В этом аспекте необходимо помнить, что результат в переговорах не всегда означает результат в жизни. Как гласит старая английская поговорка, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Я не очень рекомендую праздновать удачные переговоры, но я уверен, что нужно отмечать настоящие победы, когда вы точно знаете, что достигнутый вами результат необратим. Продажа состоялась только тогда, когда пришли все деньги. Согласование прошло только тогда, когда есть все необходимые подписи и печати. Все остальное – это промежуточные этапы, на которых основан полученный результат. Удачно пройденные этапы не всегда гарантируют хороший результат. Совершенно очевидно, однако, то, что правильно проведенные переговоры приближают достижение желаемых вами целей в геометрической прогрессии. Главное при этом не поддаться манипуляции партнеров и уметь самому оказывать влияние. Как отличить влияние от манипуляции и как самому оказывать влияние и противостоять манипуляциям рассказывает наша следующая часть.